Teatr FM FM Teatr FM s Marinoi Bogdanovaryam Друзья, у нас премьера. Сегодня и завтра мы с вами слушаем спектакль Ярославского академического театра драмы имени Федора Волкова. «Чертова дюжина» — это спектакль, который поставил в Ярославле Александр Кузин, поставил по пьесе Ольги Никифоровой, которая написана по рассказам Аркадия Оверченко. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис». Проект родился на Радио России. Это идея генерального директора Радио России Вячеслава Умановского. Идея нашла поддержку и благословение в союзе театральных деятелей России и не только. Театры, в которые мы обращались с восторгом, принимали идею проекта и всячески способствовали успешной реализации задуманного. Так, в частности, художественный руководитель Ярославского театра Евгений Марчелли убеждён в необходимости такого проекта. Цитирую: "Идея даёт возможность театру найти свою аудиторию далеко за пределами родного города. Мы как бы выходим за рамки своего зала. Для театра это край необходимо, особенно сейчас, когда сократились гастроли и от театров нет никакой информации. Таким образом, одна из задач, которую поставили перед собой авторы проекта соединить театр со зрителем. Для реализации поставленной задачи мы отправились в творческую командировку в Ярославль, в старейший Волковский театр. Спектакль не только тот, который мы предлагаем вашему вниманию, Каждый спектакль в этом проекте должен быть записан на родной сцене. Правда, на ней нет декораций, а в зале нет зрителей. Микрофоны, клубки проводов, стол и несколько стульев. Вот, пожалуй, и всё. Однако автор пьесы Чёртова дюжина Ольга Никифорова считает, что так намного лучше. Честно говоря, меня всегда немного отвлекали декорации, говорит она. Беготня, излишне яркие костюмы, они иногда мешают воспринимать текст. В нашем случае гениальный текст Аверченко. Он так ложится на слух, так увлекает, и потом важная вещь. Авторское слово доходит до слушателя без искажения. Ведь не секрет, что актёры, народ увлекающийся под воздействием эмоций и публики, могут легко любой текст переиначить. Конец цитаты. Именно этот спектакль я имею в виду «Чёртову дюжину», нам для записи предложил художественный руководитель театра Евгений Марчелли. В интервью он признался, что «Чёртова дюжина» показалась наиболее приемлемой для формата записи на радио, потому что текст пьесы совпадает с ярким изобразительным рядом постановки. Есть спектакли, где произносимое сильно отличается от визуального, поэтому их трудно воспринимать на слух. А этот легко адаптируется на радио. Итак, «Чёртова дюжина» Марчелли предложил, а мы прислушались к его мнению и не пожалели об этом. Спектакль Чёртова дюжина молод и свеж. Аркадия Верченко Чёртова дюжина. Пьеса Ольги Никифоровой. Постановка Александра Кузина. Режиссёр радио Максим Осипов, звукорежиссёр и саунд-продюсер Дмитрий Житомирский.